Спроснулась совершенно разбитой. Сон не добавил сил, только отнял последний. Три часа кошмаров. Вампиры в костюмах от Хьюга Босса склонялись над трупами в морге, отрывали им носы и пили кровь. Единственным утешением служило то, что в пирушке не участвовал ее отец. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы собраться с духом. Она находилась в номере придорожной гостиницы, вывеска которой мелькнула перед ней в три часа ночи. Она остановилась не раздумывая, просто потому что вымоталась до нельзя. Даже не помнила, включала ли в комнате свет. Как была, не раздеваясь, упала в постель и отправилась навстречу с элегантно одетыми вампирами, притаившимися в закоулках её собственного сознания. Она прошла в ванную, стянула свитер. И зажгла свет. Отражение в зеркале ей понравилось. Молодая женщина в майке с забинтованными руками, с подтянутой худощавой фигурой. Никакой такой женственности, ни намёка на кокетство. Спортсменка, пусть и невысокого роста. Белизна кожи и некоторые округлости могли бы таить обещание мягкости и нежности до тех пор, пока не дерзнёшь к ним прикоснуться. Она заметила, что в уголках глаз собрались слезы, словно капли росы на фарфоровой маске, подумала она. Сравнение ей тоже понравилось. Она достала свой туалетный на НССР и сняла с рук повязки, еще раз оценив масштаб разрушений. На то, чтобы отправиться от первых нанесенных самой себе ран, у нее ушло несколько лет. Внезапно на нее накатила печаль, сродни отчаянию вызвав в памяти образ обгоревших крыльев и кара. Она принялась быстро менять бинты. Вернувшись в комнату, Анаис вытащила пенал, ещё школьный, который продолжала всюду таскать с собой. Она держала в нём ручки, фломастеры и автоматический карандаш и на работе оставаясь прилежной студенткой. Там же она хранила свои таблетки. Привычным и уверенным жестом она отломила половинку солиана и выдавила из упаковки капсулу эффексора. Тяжёлая артиллерия. Подумала и добавила ещё и таблетку Ликсамила. Шоковая терапия, которой она прибегала для борьбы с депрессией. Да чего затёртое слово? Но разве она сама лучше? В первый раз она сломалась после школы, на первом курсе юридического факультета. Два месяца провалялась в постели, не могла заставить себя пошевелиться. И ведь тогда она ещё понятия не имела, кто таков в действительности её отец. Дело было в другом. В душе, равнодушной к окружающему миру, шли какие-то глубинные процессы. Возможно, сказывались материнские гены. Она ничего не делала, ни с кем не разговаривала. Вплотную подступила к грани, отделяющей жизнь от смерти. Ещё чудо, что её не упекли в больницу. Но понемногу, благодаря приёму серьёзных антидепрессивных препаратов, она выкарабкалась и следующие два года провела, шарахаясь от льда к пламени, в состоянии вечной неопределённости и постоянном страхе рецидива. И с тех пор этот страх её уже никогда не покидал. «Вот и приехали». С самого начала расследования, несмотря на простуду, дикое напряжение и возбуждение от знакомства с Фрером, она предчувствовала, что снова приблизилась к краю. Изрезанные руки были лишь предвестником худшего страха. Она боялась, что ее жизнь опять превратится в русскую рулетку, когда одной неосторожной мысли окажется достаточно, чтобы случилось непоправимое. И тогда конец. «Или долгая кома?» Она спустилась в холл, где нашла кофейный автомат, нацедила чашку эспрессо, мимоходом отметив унылую безликость гостиничной обстановки. Ни одного яркого предмета, ни одной оригинальной безделушки, способной задержаться в памяти. Пожалуй, она как нельзя лучше вписывается в этот интерьер. Такой же призрак, как и всё, что её окружает. Вернувшись к себе в номер, она проверила сообщения на мобильном. Пять новых СМС-ок. От Кронье, марсельского полицейского, от Лекоза, от Деверса, который ночью трижды пытался до неё дозвониться. Первым она прочитала сообщение от майора из Марселя с опасливой надеждой на новости. Новостей не было. В десять вечера Кронье интересовался, в котором часу она завтра прибудет в Марсель. Лекоз связывался с ней в половине двенадцатого. Оставил лаконичное послание. «Перезвони». Того же хотел и верса, однако его призывы с каждым последующим часом менялись в тональности. От совета к приказу и, наконец, к начальственному рыку. Она набрала номер Лекоза, который отозвался заспанным голосом. «Чего ты звонил?» «Насчёт метиса», — пробормотал он. «Чем дальше, тем дело темнее». «Что-нибудь узнал?» «Я поговорил с прессой, со специалистами по журналистским расследованиям. Из местного отделения Сюд-Уэста и Ле Републик де Пирене. здесь, в Бордо. Это профи. Они в курсе всего, что происходит в области». «И?» «Ну, похоже, там горячо. Во всяком случае, по телефону никто ничего рассказывать не пожелал. Давайте повстретимся, только под покровом ночи». А с чего бы вдруг такая секретность? Трудно сказать. Метис называет себя химико-фармацевтической компанией, но за её созданием стоят военные. Как это? Бывшие наёмники основали её в 60-х в Африке. Поначалу занимались сельским хозяйством, затем перешли к химическому производству, а уж потом к выпуску медикаментов. Какого типа медикаментов? Их конёк — психотропные средства. Ну, всякого рода успокоительные препараты. Антидепрессанты. Я в них мало что смыслю, но по всему выходит, что часть их продукции пользуется высоким спросом на рынке. Вот она, ирония судьбы. Наверняка она и случалось принимать препараты, производимые компанией Метис. Так что тут горячего? Да всё как всегда. Ходят разговоры об экспериментах на людях, о запрещенных исследованиях. По-моему, это всё брехня. «А что по поводу связи компании с Чаон?» «Да, ничего особенного. Метис — крупный холдинг, включающий в себя множество предприятий. Чаон входит в их число, вот и всё». Анаис подумала об автомобиле модели Q7. В отличие от Лекоза, она не сомневалась, что между фармацевтическим монстром и покушением существует прямая связь. Хотя, если исключить факт участия военных в основании компании, в её профиле не прослеживалось ничего общего со снайперами, виртуозно владеющими искусством стрельбы из гекаты. Тем более с безобидным рыбаком из страны басков Патриком Бонфисом. «Парень, который глубже других копался в делах Метиса, сейчас в командировке. Возвращается завтра. Дать тебе его номер». «Сначала сам его пораспрашивай, «Я ещё не знаю, когда вернусь». Она из перешла в наступление. «А что с нашим расследованием?» «Каким расследованием?» «Дюрюи, Минотавр, вокзал Сен-Жан». «А, ты, наверное, не в курсе. Морисе прислал к нам своих ребят, они забрали все протоколы. Не забыли даже вытащить из компа жёсткий диск со всеми материалами по делу. Так что для нас, Минотавр, это вчерашний день». Анаис посмотрела на кровать, куда положила папку с документами, собранными в ходе расследования. Последний экземпляр дела, над которым работала группа капитана Шатле. Коллекционная вещь. «Я уж не говорю про головомойку, которую мне устроил Деверса». «Какую ещё головомойку?» «Ну как же. Я же провёл обыск в офисе ЧАОН. Его директор нажаловался высшему руководству Метиса». А уж они не стеснялись в выражениях. Видишь ли, африканские наёмники по большей части были уроженцами нашей прекрасной области. А сегодня Метис — крупнейшая компания в Аквитании. Ну и что? А то, что кое у кого переполнилась чаша терпения. И на наши бедные головы посыпались шишки. Я, конечно, сказал до верса, что действовал по твоему указанию. Но, если честно, мне показалось, что его это не очень обрадовало. Ну теперь она ис хотя бы знала, зачем комиссар названивал ей среди ночи. Ладно, а у тебя-то как дела? Еду в Марсель. То есть они его ещё не нашли. Впрочем, я мог бы и не спрашивать. Я тебе оттуда позвоню. Перед тем, как набрать следующий номер, она немного поколебалась и сделала выбор в пользу Кронье. Разговор с доверсаре решил отложить напоследок. Как говорится, Сладкое на третье. У марсельского сыщика оказался лёгкий акцент и добродушный голос. Она из вдруг почудилась, что в Марселе её ждут солнце, свет и тепло. Майор коротко сообщил ей факты, о которых она и так уже знала. Виктор Януш провёл ночь с 17 на 18 февраля в отделении временного приюта для бездомных. В туалете на него было совершено нападение, после чего он исчез. С тех пор о нём ни слуху, ни духу как сквозь землю провалился. «А кто на него напал?» «Неизвестно. Возможно, другие нищие». А Наис эта весть нисколько не успокоила. Неужели убийцы вышли на его след? Но зачем он поехал в Марсель? И для чего снова вырядился бомжем? «У меня есть для вас кое-что еще», — добавил Кронье. «Что же?» «Вчера вечером мне переслали ваш отчет по делу об убийстве Филиппа Дюрюи. Ну вот, ее труд, составленный для легаля, хоть кому-то пригодился. Меня поразила мифологическая инсценировка на месте преступления. Еще бы. Нет, вы не поняли. Она напомнила мне об очень похожем убийстве, совершенном здесь, у нас. Когда? В декабре. Я возглавлял расследование. Прослеживается очень много общего с вашим случаем. Жертвой был молодой парень, бездомный, болгарин по национальности. Его тело было обнаружено в Каланке, в нескольких километрах от Старого Порта. «А что там было такого, мифологического?» Убийца вдохновлялся мифом об Икаре. Погибшего парня нашли обнажённым, причём к телу, сильно обгоревшему, были прикреплены крылья. Анаис молчала, ошеломлённая. В числе множества возможностей вырисовывалась одна, самая очевидная и самая ужасная. Матиас Фриар присутствовал на месте преступления. Это подтверждало версию о том, что убийцей был Виктор Януш. «Но это ещё не всё», — продолжал Кронье. «Наш парень тоже оказался буквально накачан героином. Мы...» — она перебила его одной рукой, уже натягивая куртку. «Я буду у вас через два часа. Приеду прямо в управление. На месте обсудим все детали». Кронье не успел ответить. Она нажала отбой. Выскочила на парковку и пошла к машине. Ей требовалось время, чтобы пережить удар, осознать полученную информацию, переварить её. Перед своим гольфом она остановилась. Она же совсем забыла перезвонить до Верса. Когда она набирала его номер, пальцы у неё дрожали. «Что ещё за фокус из он? с места в карьер напустился на неё комиссар. «Что это за ночной обыск? Что вы себе позволяете? У меня телефон со вчерашнего дня звонит, не переставая». «Я хотела выиграть время», — севшим голосом произнесла она. «Мне...» «Ах, время! Ну, времени у вас теперь сколько угодно. Вы едете в Марсель, не так ли?» «Буду там через два часа». В таком случае желаю вам приятного отдыха. Вы отстранены. Я немедленно звоню коллегам в Марсель. Можете забыть о расследовании и наслаждаться морем. Объясняться будете по возвращении.